Глава 4. Само задержание не продлилось долго. Стоило им идентифицировать Арину, как в действие пришел механизм, который куда сильнее желания полицейских связей. Христофору Иннокентьевичу хватило всего нескольких звонков, чтобы освободить Арину, ну и меня заодно. Чтобы не говорили о равенстве всех жителей империи, но все же аристократия стояла выше простолюдинов. Перед нами даже извинились – но делали это с такими лицами, что и недальновидному человеку было понятно, насколько эти слова искренни. Как удалось узнать из обмолвок, ворвавшийся в здание спецотряд встретил вооруженное сопротивление, но быстро подавил противника. Гости аукциона почти не пострадали, теперь были полны решимости выбить из дома трики с соответствующую компенсацию за нанесенный ущерб здоровью. Ведь именно они должны были отвечать за безопасность аукциона, и то, что охранников, скорее всего, грабители убили, никого не волновало. Неприятной же новостью оказалось то, что главарь грабителей и часть его группы каким-то образом сбежали, забрав с собой все артефакты. В данный момент распорядитель аукциона, отказавшись от госпитализации, рассказывал полиции обо всех украденных вещах, так как сотрудничество с правоохранительными органами было обязательным в такого рода делах, если, конечно, триктис не захотели бы, чтобы их заподозрили в организации собственного ограбления. Были еще какие-то нюансы, связанные с такого рода делами, но я их не знал, да и мне не нужно было. Вот видишь, как с нами обошлись, хотя мы ничего не сделали. Хмуро посмотрев на здание полиции, сказал я Арине. Очень хотелось закурить, но я бросил эту пагубную привычку два года назад и не собирался к ней возвращаться. А если бы мы еще и вмешались, то тебя бы еще ничего не коснулось, и меня вполне могли и посадить. Ну почему так? Недоуменно посмотрела на меня девушка. Такова жизнь, хмыкнул я, это слишком долго объяснять. Я тем временем залез в свой телефон и вызвал такси обратно в отель. Свой байк я лучше заберу завтра, а то, боюсь, там сейчас все оцепили, никто не даст мне подойти к нему. — Ты со мной? — спросил я у Арины, когда спустя минуту к нам подъехала машина. — Да, не хочу быть сегодня одна. Каких-то 15 минут, и мы были уже в моем номере. — Егор, а так каждый аукцион проходит? — устало спросила девушка, сев с ногами на диван. — Обычно все довольно спокойно, и единственное, что может произойти, излишне эмоциональные торги, — хмыкнул я. Но нам повезло увидеть кое-что новое безумцы бросил на это арина не соглашусь с тобой покачал я головой и под вопросительный взгляд девушки пояснил они явно подготовились к ограблению и их глава точно знал что искал и подготовился к этому будь иначе он бы там же и погиб почему ты так решил ты же видел ту катану с красным лезвием в его руках вместо ответа спросил я дождавшись кивка лазарева я продолжил так вот это был проклятый предмет Причем не просто одержимы погибшим человеком, а сущностью, образовавшейся после долгого ее использования и частично вобравшей в себя дух своих хозяев. Но сильнее всего такие предметы становятся, когда про них начинают идти легенды, приписывающие им мистические возможности, что со временем может стать правдой. «Неужели в наше время могут существовать такие вещи?» – недоверчиво произнесла Арина. «О, как раз такие предметы могли с большей вероятностью пережить века, оказаться забытыми и вновь воскреснут для создания новой легенды о себе», — ответил я. «По моему опыту, они довольно живучи и цепляются за свою псевдожизнь всеми возможными силами. Иронично, но те, кто был создан для отъема жизни, сильно цепляются за нее». «До сих пор не могу поверить, что они решили так открыто действовать в столице», — вздохнув, произнесла девушка после нескольких минут молчания не думай больше об этом мягко произнес я вот лучше воспользуйся им кивнул я в сторону церби который как раз выходил с балкона и настороженно посмотрел на меня как избавителем от стресса о я и забыла что у тебя есть пес умилилась она от грозно смотрящего на меня шпица а я ему говорил что он выглядит забавно когда злится но когда же он меня слушал и как ты вообще умудрился его привести в столицу без меня бы он совсем отбился от рук хмыкнул я смотря на церби который не мог сейчас произнести ни слова в присутствии посторонних, пока я не разрешу. Но до того, как он окончательно вышел из себя, к нему подошла Арина и стала почесывать шпицы по спине, постепенно перейдя к ушам. И если вначале он отнесся к этому насторожно, то вскоре разомлел и стал ластиться к ее рукам, поставляя то один, то другой бок. Каким бы по-настоящему опасным существом ни был Церби, но была у него маленькая слабость, он безумно любил, когда его почесывали красивые девушки. Наверное, именно поэтому он без проблем к себе подпускал Наташу, официантку из моего бара, когда на остальных рычал. Так постепенно Арина стала успокаиваться, да и Цербий немного отвлекся. А то я действительно что-то забыл про него, и демон был по большей части предоставлен сам себе. Он бы никогда не признал этого, но я знал, что ему тоже бывает скучно. В итоге от всего пережитого Арину разморило, и уже начавшую клевать носом девушку я подхватил на руку, уложил в постель. Как бы мне ни хотелось закончить этот день более приятно, но все же Арина устала, и добиваться от нее чего-то такого было бы неправильно. Я же пока не хотел спать, и завалившись на диван, стал прокручивать в голове воспоминания о красной катане и о том, как она воздействовала на того японца. Я видел, как дух, аура, или как еще назвать заключенную в мече сущность. В общем, я видел, как приобретший форму змеи духу обхватывал тело человека, осмелившегося взять катану в руки. И согласно тому, что я знаю о проклятых предметах, в этот момент сознание японца должно было быть отключено, но тот, может, и с трудом, но контролировал себя. По крайней мере, его контроля хватило на то, чтобы остановиться и не продолжить кровавую расправу над остальными людьми, чему я был искренне удивлен. Без подготовки к такому воздействию простому человеку будет сложно такое провернуть как минимум из-за того, что сущность, обитающая в проклятом предмете, намного старше любого человека и уже не раз подавляла волю своего носителя. Будь иначе, этот предмет не считался бы проклятым. За этими размышлениями я не заметил, как уснул. Разбудил меня запах еды и свежеприготовленного кофе. «О, ты проснулся?» Заметила, что я уже не сплю, Арина. «Я хотел тебя разбудить через несколько минут, так что ты вовремя». Поднявшись с дивана, я с удовольствием потянулся и первым делом отправился в душ и переоделся. Помятые вещи, что были на мне, отправились в корзину для белья, Откуда их потом заберут, постирают и погладят, вернув первозданный вид. Все же есть большие преимущества, когда живешь в отеле с полным обслуживанием. Надо будет потом предложить владельцу гостиницы еще раз свою помощь, чтобы снова воспользоваться такой услугой. Сев за стол, я только в этот момент заметил, что Арина была одета в короткие шорты и светлую футболку, а этой одежды точно в номере не было. Я попросила привезти часть моей одежды, когда проснулась, ответила девушка на мой вопросительный взгляд. А то из всего у меня было лишь вечернее платье, а в нем нельзя так свободно двигаться. Я не против, хомыкнул я. Вот и начинает Арина постепенно добавлять своих вещей. Несколько непривычно для меня, но, если честно, даже интересно, что из этого выйдет. Не сказал бы, что я испытываю теплые чувства к сидящей напротив меня аристократке, которая, совсем не стесняясь, подогнула ногу под себя и что-то читала на голограмме браслета. Слишком мало времени прошло, чтобы я их стал испытывать. Но все же мне было приятно с ней общаться и еще приятнее проводить совместные ночи. И стоит быть честным с самим собой. Я ужасный собственник, Арина за короткий срок уже умудрилась войти в круг людей, которых я считаю своими. Так что, даже если бы она использовала меня как повод, чтобы отказаться от очередного жениха, я бы ничего не возразил. Да не каждый день удается затащить в свою постель такую красавицу. Хм, что-то меня не туда клонит. Собрались мы полчаса спустя, и первым делом отправились на место проведения аукциона, чтобы забрать мой чоппер. К этому моменту цепление уже сняли, и хоть вход в здание все еще был закрыт, но стоянка перед ним была практически пуста. Тут помимо двух спорткаров обнаружился и мой мотоцикл, который сам завелся, стоило мне только приблизиться. «Прости, что пришлось оставить тебя здесь одного», тихо сказал я, погладив его по баку. «Это еще что такое?» показала Арина на следы копоти рядом с чоппером и слегка погнутую ограду стоянки. Вроде тут все было нормально. Видимо, кто-то хотел увести мой мотоцикл, пожал я плечами. А разве разрешено ставить такого уровня защиту от воровства на средства передвижения? Не совсем, но у меня есть разрешение, ответил я. Егор, ты полон загадок, покачала головой Арина, усаживаясь позади меня, когда я убедился, что с ним все в порядке. Я не стал комментировать это, Хочет, пускай пытается найти ответы на свои вопросы, я же не собираюсь ей в этом помогать, да и не интересно это. Мы уже порядком задержались, так что я направил Чоппер кратчайшей дорогой до Академии. Но как бы я ни старался, все дороги были забиты такими же опаздывающими, и несмотря на маневренность мотоцикла, мы продвигались слишком медленно. В итоге на арене мы были только ближе к полуфиналу, на который, что неожиданно, попали двое парней, которых я приметил на турнире с самого начала. Выглядели они как-то неважно, но для простолюдинов это было большое достижение, ведь остальные двое были хоть и не из богатых родов, но все же аристократами не в первом поколении, а значит и силой подготовки у них было куда больше. их надо было все же поставить на них, но я решил не рисковать. Чего уж теперь сожалеть? Да и поздно теперь делать ставки, коэффициенты уже совершенно другие. Примечательно было то, что в полуфинале и финале выступали пары простолюдин-аристократов. Луговой должен был в борьбе за третье место встретиться с магом Ветра, наверное, самым неудобным для него. Парень же, получивший прозвище «тринадцатый» и так и не согласившись открыть лицо в финале, столкнулся с опытным наемником и магом, специализирующимся на огненных техниках. Тож не самый лучший для него противник, так как все они уже успели за это время продемонстрировать свои сильные и слабые стороны. А значит, финалисты прекрасно знали возможности друг друга. Если уж я заметил, что тринадцатый в основном выигрывает на противостоянии техникам противника, то и его противник должен был до этого дойти. Арина каким-то образом умудрилась выбить нам два соседних места на финал, и мы могли наблюдать за концом турнира простолюдинов вместе. «За кого будешь болеть?» – спросила девушка, смотря вместе с остальными на огромный мониторы арены, где были показаны нарезки лучших моментов текущего турнира. И, конечно же, больше всего внимания было уделено четверке финалистов. «За простолюдинов, — хмыкнул я, — можешь считать это классовой солидарностью?» «Почему ты так упорно ассоциируешь себя с простолюдинами?» — посмотрев на меня, спросила Арина. «Ну, простолюдином я был больше времени, чем аристократом, — пожалуй, плечами. Да и нет всех этих заморочек с изучением генеалогических древ самых древних родов, этикета, танцев. Меньше всего их любил. И другой чуши, которая не особо мне пригодилась, когда я оказался один против всего мира. Неужели тебе было некому обратиться?» — А я и обратился, — ответил я на это. Только вот те, кого я считал семьей, предпочли избавиться от слабака, который не принес бы роду никакой пользы. — С твоим даром и не принес бы? — удивленно спросила Арина. — О, это обнаружилось гораздо позднее, но после того, как меня, по сути, вышибли на улицу, я не спешил возвращаться. а Отчасти поэтому я и не хочу вновь становиться аристократом. — Ну и все ж такие, — возразила мне девушка. — Согласен, — кивнул я, — но простолюдинам мне быть проще, по крайней мере, пока. Так я ответил из-за того, что прекрасно понимал, к чему клонит Арина. Все же она, рожденная аристократка, не видит для себя другой жизни, и если Христофор Иннокентьевич не ошибся, то мои дети будут одаренными, а им бы я все же хотел дать достойное образование, а значит, к тому моменту лучше официально быть дворянином. Но это дело не ближайших лет, как я надеюсь, и значит, можно подождать. Тем временем зрители горячо встретили первые активные действия со стороны двух бойцов, борющихся за третье место. Луговой не стал ждать ход противника, а сам, как только был подан сигнал к старту, сделал первый шаг в этом сражении. Парень с потрясающей быстротой выхватывал стрелы из своего колчана и отправлял их одну за другой в своего противника. Но тот прекрасно знал возможности лучника, и на пути стрел возникла ветряная стена, в которой все стрелы увязли, не долетев до мага воздуха совсем немного. Это было явно сделано чисто для показания нужного эффекта, так как стену можно было поставить и дальше от себя. Это он подтвердил издевательской улыбкой и какими-то криками, которые невозможно было различить с такого расстояния в сторону лугового. Только все это он делал явно зря, так как лучник показательно щелкнул пальцами, и все те стрелы, что он, не переставая, слал в своего противника, одновременно взорвались. Пускай в них были встроены лишь малые накопители, что не могли обеспечить разрушительную технику, но их количество и разность стихии создали взрыв такой силы, что щит схлопнулся, а мага отнесло далеко в сторону — и он остановился, только столкнувшись со стеной арены. Пускай он быстро после этого поднялся уже порывался создать новую технику, чтобы наказать обидчика, но на этом их сражение было завершено. По сути, он вылетел из зоны боя, а значит, автоматически проиграл. «Это было сделано красиво», — прокомментировала победу лугового Арина. «Не могу не согласиться», — кивнул я. «Он явно придерживал этот козырь до последнего» так как в предыдущих боях его стрелы взрывались только через определенное время и по большей части в момент контакта с целью. «Интересно, что ему предложат за третье место?» – задумчиво произнесла девушка. «Разве есть выбор?» – не совсем понял ее я. «Ну да», – недоуменно посмотрел на меня Арина. «Призеру могут выбрать как денежный приз, так что-то из того, что им может предложить Академия. Порой это может превышать общую сумму приза. Но все зависит от того, что больше требуется победителю» так как не все, что может предложить Академия, потом можно обернуть в деньги. «Только не говори, что они предлагают оплачиваемую учебу», – озвучил я первую попавшуюся мысль. «В том числе», – подтвердила девушка мое предположение, – «в истории Академии уже было несколько выпускников победителей турнира простолюдинов. Все же учеба не самое дешевое удовольствие, а если проучиться до конца, то сумма явно выйдет больше, чем предлагают за призовое место». Занявшего третье место Лугового, зрители проводили с ареной аплодисментами. Что не говоря, парень действительно постарался, чтобы добиться такого результата. Кто знает, может он захочет участвовать в следующем году и в этот раз подготовиться еще лучше. Да и для многих простолюдинов он был как герой, доказывающий, что и без богатого рода ты сам можешь многого добиться в этой жизни. С выходом финалистов затягивать не стали, и как только пострадавшего мага вынесли на носилках, на арене появился тринадцатый и огненный маг. Судя по разговорам, начавшимся при их появлении, всем не терпелось увидеть, сможет ли победить парень, что до сих пор скрывал свое лицо за маской, или же опыт возьмет верх. Объявили о начале боя, и противники пошли на сближение друг с другом. При этом парень старался держаться от наемника на определенном расстоянии, чтобы успеть отпрыгнуть в сторону в случае создания огненной техники. Судя по тем боям, что провел 13 он где-то занимался боевыми искусствами, но опыта ему не хватало поэтому у наемника были неплохие шансы победить именно в ближнем бою. Когда между соперниками за победу в турнире оставалось около 10 метров, огненный маг решил действовать и для пробы запустил в парня тройку огненных шаров, летящих друг за другом. Один из них неожиданно отклонился и пролетел мимо 13 -го. Два оставшихся зависли в воздухе, слегка уменьшились и стремительно полетели обратно, да так, что магу пришлось спешно отпрыгивать, чтобы не оказаться задетым своей техникой. Именно вот такой перехват техник противника вызывал небывалый интерес среди зрителей, так как никто о таком и помыслить не мог. В свою очередь из-за этой особенности никто не удивлялся тому упорству, с которым этот неизвестный новичок не хотел раскрывать свою личность. Ведь так у него есть все шансы войти в какой-нибудь рот и усилить его, а никто и знать не будет до поры до времени. Что поделать? Но такой дар — это тоже своеобразный товар, который можно выгодно продать. Правда, есть вероятность, что никто не захочет тратиться на него и заберет такого уникумы силой, но тут уж как повезет. Еще, наверное, две минуты они так перекидывались между собой техниками, пока огненный маг не решил пойти в ближний бой, и под прикрытием огненной волны, которую в этот раз 13-й не смог обратить против Создателя, он попытался навязать ближний бой. Но вот только парень обманул всех. Он специально не стал ничего делать с огненной волной но, по всей видимости, она погасла раньше времени, она это наемник в пылу битвы не обратил внимания, за что и поплатился, когда его той же огненной волной, пускай и в ослабленном виде, отбросило, словно от взрыва. До того, как он смог подняться, к нему подскочил тринадцатый и с размаху ударил ногой по голове. Не спортивно, но очень действенно. Сначала никто не понял, что произошло, но спустя несколько секунд прозвучал сигнал об окончании боя, и зрительские трибуны взорвались криками. Конечно, всем хотелось более зрелищного боя, но на то это и турниры, а не показательные спарринги. Но чтобы на турнире простолюдинов победил никому неизвестный новичок, да еще и не являющийся аристократом, такого не было. Так эмоции на арене бурлили неподдельно, а сам виновник всего этого устало лежал на земле, прикрыв глаза. Из-за небывалого ажиотажа вокруг результатов прошедшего турнира простолюдинов, организаторы Академии решили отложить на один день групповой этап турнира. Я не стал по своему обыкновению проводить очередную тренировку, а наоборот предложил группе съездить на шашлыки немного расслабиться перед довольно сложным для них испытанием. Неудивительно, что такой вариант проведения свободного дня поддержали все. Организовать поездку на одну из туристических баз вблизи столицы было делом нескольких минут. Другое дело, что добираться до места пришлось полтора часа на заказном для этих целей минивене, но мне это время скрашивали расчеты новой печати, а арины и остальные были заняты разговорами о предстоящих противниках. Благо девушка проучилась здесь дольше остальных и знала основные команды, которые в принципе от года к году не сильно меняются, в том числе и в своем составе. Я тоже сделал свою оценку возможностей и слабости их вероятных соперников, но это была куда более краткая выжимка, и я ее планировал показать перед началом группового этапа. И вот мы, наконец, оказались в стоящем в некотором отдалении от всех небольшом двухэтажном домике, где было все для проведения приятного вечера. Тут имелось даже несколько спален с широкими кроватями, на которые с каким-то непонятным взглядом посмотрела Алиса. Ну, кажется, я знаю, о чем она думает, а значит, лучше всего будет оставить вечером Орловой на одних. Мне было лень заморачиваться с розжигом мангала, да и я не особо скрывал свои способности от группы, так что просто призвал огненную змею, которая была по большей части бесполезной тварью, если бы не давала ровный жар, который как раз и был нужен для готовки шашлыка. Подбросить пару поленев для запаха и вовсе было не проблемой. Но чего я не ожидал, так это что змеей заинтересуется Лена, и до того, как я успел ее остановить, девушка взяла призванное мною существо в руки. Огненная змея давала ровный жар, как я говорил ранее, но при желании она могла выдать его такой температуры что плавился металл, не то что человеческая кожа. Я было хотел уже спасать свою ученицу, но в ее руках змея не причинила вреда девушке, а стоило Лене создать в своей руке огонь, как змея обвела ее руку и стала ласкаться? Более точного слова я подобрать просто не мог, так как призванное существо терлось как о пламя, так и руку моей ученицы, явно наслаждалась происходящим. Такого я совершенно не ожидал. — Лена, ты в порядке? — с тревогой смотря на это спросил я. — Можно не оставить ее себе? — вместо ответа наивно спросила девушка, погладив змею по чешуйчатой голове. — Тебе не жжет от нее? — Она теплая, — мягко улыбнулась Лена. — Можешь взять ее, — тяжело вздохнув, — сказал я. — Но в следующий раз постарайся не хватать таких существ голыми руками, да и вообще не приближаться к ним. — Она бы не причинила мне вреда. Со странной интонацией в голосе произнесла моя ученица, завороженно поглаживая демона. Тут, скорее всего, чувствовалось, не причинил бы вреда, а не смогла бы это сделать. Ей попросту было холодно. — Хочешь сказать, что ты почувствовал что-то? — Да, — коротко ответила девушка. В итоге пришлось отдать змею ей, и Лена со счастливой улыбкой отошла в сторону, продолжая поглаживать довольно покачивающуюся на ее руке демона. — Надо будет потом поговорить с ней насчет техники безопасности, а то еще подожжет чего. Отдавать в руки ученицы такое существо, возможно, было несколько опрометчиво, но на самом деле змея без подпитки долго не задержится в нашем мире, да и слаба она была, чтобы доставить серьезные неприятности. С другой стороны, наличие в питомцах существа, питающегося огнем, могло положительно сказаться на контроле Лены. В общем, надо будет присмотреть за ней в первое время, если ничего не случится, то и оставить змею. Э, твоя ученица берет пример с тебя», — тихо так, чтобы я услышал только я, — произнес церби совсем забыл шпицы я тоже взял с собой так как ему не помешало бы развеяться а то все сидит в отеле да спит пускает пес миниатюрный вообще лишь внешняя оболочка для демона но все же с таким образом жизни можно стать очень ленивым существом заботимся о бедных демонах которые без нас не могут хмыкнул я ага заботливый какой нашелся фыркнул на это церби так как лена забрала змею до того как та успела разогреть полени я призвал еще одну — И вскоре от мангала пошел ровный жар. К этому времени Владимир и Мирослав закончили с шампурами, я быстро расставил их, наслаждаясь запахом готовящегося на углях мяса. Все же хорошим было решением выехать на природу, да и я давно не ел. Пока я был занят приготовлением мяса, остальные занимались приготовлением различных салатов и закусок. Потребовалось совсем немного времени, чтобы приготовить все это, и вскоре на стол было поставлено пышущий жаром, распространяющий неповторимый аромат мяса. Орлов откуда-то достал гитару и вполне умело стал исполнять популярные песни. При этом Алиса начала петь под музыку. Но такие скрытые таланты, оказывается, могут быть у людей. «Большинство из нас родители направляют на какую-нибудь художественную деятельность в качестве состороннего развития», — пояснил чуть погодя Нарышкина, когда я спросил ее об этом. «Считается, что таким образом мы лучше будем обучаться, так как без определенной творческой жилки сложнее изучать техники». Возможно, в этом и есть резон, но я все же считаю, что закалка воли и объемного воображения тут подошли бы куда лучше. В этом случае надо всем становиться художниками, но, конечно, я не стал озвучивать свои мысли, вскоре присоединившись к группе с новой порцией готового мяса. Это, наверное, был самый спокойный за последнее время день. Итак, помните, произнес я, завалившись на диван, пока моя группа несколько нервно посматривала на турнирную таблицу. «Ваша главная цель — не победить, так как это попросту невозможно, а забраться достаточно высоко в таблице лидеров. Этого будет достаточно, чтобы показать свою силу. Жаль, конечно, что в Академии не принято разделять студентов по годам обучения, но будем работать с тем, что есть. И хватит уже дергаться», — посмотрел я на них сквозь прищуренные веки. «Вы справлялись с призванные мной существами, они были куда опаснее ваших противников». «Но все же против людей мы практически не бились», — возразил Орлов. «Резонно», — кивнул я. Но будем восполнять этот недостаток на турнире. Тем более вы уже показали, что довольно быстро усваиваете любой материал. Едва слышно хмыкнул я. В этот момент прозвучал сигнал о начале готовности выхода моей группы. Ну, вот вам и пора. И не забывайте, в первую очередь, это все необходимо, чтобы получить опыт в битве против других одаренных, а не ради победы. С таким напутствием четверка покинул комнату. Я, наконец, остался один. Почти один. Приложить столько усилий, не стремиться к победе? Спросила меня Арина, присев рядом. Они лишь первогодки, устало вздохнул я, закрыв глаза. Лен вообще почти не умела использовать техники до поступления в академию. Какой смысл ждать от них великого превозмогания? Наоборот, если они будут излишне стараться, могут нанести вред себе. И тогда о дальнейшем развитии можно забыть. Мне же будет достаточно, если первогодки победят более старшие курсы. Знаешь, задумчиво произнесла девушка, ты странный. В один момент времени ты бескорыстно помогаешь кому-то, в другой ищешь выгоду из самых простых действий. Меня до сих пор удивляет, как ты придумал схему, чтобы тебе за твою работу платили услугами. Ну, порой я действительно могу действовать по доброте душевной, — хмыкнул я. Но все же я из семьи потомственных черных магов, и искать выгоду в любых действиях у меня в крови. Но ну, я же говорила что есть более простой способ попасть на пятый этаж библиотеки. Да, но узнал я об этом уже после того, как сформировалась группа. А бросать начатые дела я не люблю. Да и любопытно было, что из этого получится. Тем более Лене нужны были друзья. Ответил я на это. — Вот вечно ты о ней говоришь. Показательно обиделась Арина, я с удивлением посмотрел на нее. Не могу припомнить, чтобы мы вообще хоть раз обсуждали мою ученицу. Как-то все другие темы для разговора находились. Ну кто же поймет этих женщин? Столько всего делаешь для нее? — Она моя ученица, — пожал плечами я. — Вот мне это и непонятно, — нахмурилась лазарево Как она смогла стать твоей ученицей? Пожалуй, оставлю этот вопрос без ответа. Ухмыльнулся я, чем еще больше раззадорил любопытство девушки. Как раз последний вопрос пояснил, зачем был вообще затеян весь этот разговор. Просто Арина очень любит загадки, но также любит получать на них ответы. Даже если она и смогла бы расспросить Лену, то та в своей манере ответила бы, что обязана мне жизнью. Вот так без подробностей ответила бы. Но Арине то мало, а сами не собираюсь облегчать ей задачу но ничего страшного, может, помучиться да отстанет. Вот и наша команда вышла. Отвлек я девушку от мысли о карах, ждущих меня, которые слишком явно проскальзывали в ее взгляде. В отличие от индивидуального этапа, где каждый выступал в том, в чем хотел, в групповом был ряд правил, которые в том числе касался одежды. Все же это была битва между восемью одаренными, а терять перспективных магов никому не хотелось. Нет, конечно, случалось разное, но все же риск старались свести к минимуму. Если обычные тренировки проходили в легких тренировочных комплектах, то для группового этапа студентам были выделены средние комплекты. Они отличались в основном тем, что имели дополнительную защиту напротив жизненно важных органов. Шлем наподобие боксерского встроенный щит, который должен был уберечь от легких повреждений и от столкновений. Правда, заряд его был довольно маленький, но все же лучше, чем ничего, да и будущие маги не должны были получить иллюзорного ощущения защищенности, которое в дальнейшем им могло навредить. Помимо этого, на арене присутствовала бригада целителей, которая могла за несколько минут привести в норму тяжело раненого так что студентов старались сохранить как могли в рамках действий, приближенно к боевым. Это сильно отличалось от турнира простолюдинов в котором гибель участника была привычным делом. Еще одним моментом было то, что комплекты команд различались по цвету, и это было сделано не для самих участников, чтобы случайно не зацепить своего а для зрителей, которые могли бы потерять своих любимцев из-за схожести униформы, получали своеобразные военные игры. Ничего не скажешь, Академия сделала из тренировок одаренных шоу, на котором неплохо зарабатывала. Хорошо еще, что участие было добровольным, а то даже не знаю, как бы все это выглядело, если бы участвовали все студенты. Моя группа была в зеленых цветах, их же противники носили красные. Алиса еще сильно возмущалась тем, что зеленый не подходил к цвету ее глаз, и красный подошел бы куда лучше, чем моментально поменяла общий нервозный настрой на более нейтральный. Вот и думаю, после такого то ли она действительно возмущалась, то ли специально создала такую ситуацию. Порой Нарышкин меня поражал своими действиями, которые не всегда вязались со сложившимся образом. Как только две команды стали друг напротив друга, оживился комментатор группового турнира, который стал рассказывать про каждого участника незнакомым с ними зрителям. Я почти сразу выключил звук, так как этот голос только вызывал раздражение, да ничего полезного он сказать не мог. Мне и так прекрасно была известна команда противников. Если моя группа представляла собой классическую команду стихийников, то их противники имели менее сбалансированный состав. Так у них было сразу два воздушника уровня мастер и старший мастер. Одаренный работающий с направлением металла, как и Юрий Волконский, на уровнем пониже, младший мастер. И последней в группе была девушка, повелевающая землей, И вот она была на уровне старшего мастера, что в сочетании с ее стихией был довольно весомым аргументом в противостоянии. Да, Бартенев тоже старший мастер, но все же у парня опыта маловато, несмотря на то, что его род специализируется на этом направлении магии. У второкурсницы того же уровня банально было больше схваток. Род мирослава могли обучать и дома, а значит не все так однозначно. Даже интересно, справится ли парень со своей противницей, а судя по бросаемым друг на друга взглядам, они явно нацелились выбить друг друга из турнира.